Иван Ефремов, Афониор, дочь Ахархелена. Пламя убогого костра мерцало. Огромная равнина река Мадрор, обдутая, казалось, до последней полинки, все же доставляла ветру достаточно песку, чтобы подпортить скромный ужин. Маленький лагерь геологов прижался к склонам песчаных холмов на краю сухого русла, уэда. Тонко шелестели, напевая звонкую и унылую песню, пучки сухого дрина, жесткого злака Сахары. По склонам дюн с заметным шуршанием скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Шестеро людей растянулись возле костра в одинаковых позах, прикрыв лицо от ветра кольцом руки. Только один, закутанный в просторные складки темной одежды, лежал на животе в свободной позе, Высоко подперев голову и смотрел, не мигая, в тёмную даль над костром. Отблески слабого пламени плясали в его больших тёмных глазах, едва различимых под покрывалом, надвинутым на лоб и закрывавшим рот. Узкая рука с длинными пальцами лениво перебирала застёжки седельной сумки, отложенной под голову. Другая небрежно держала сигарету высшего сорта. «Трессен!» Окликнул его низкорослый, плотный человек в защитной рубахе и шортах. «Будет ветер ночью. Надо ли ставить палатки?» «Не надо, капитан», — ответил Терасен. «Ветер утихнет через час». Капитан удовлетворенно хмыкнул и щелкнул пар сигаром. «Почему ты так уверен?» — спросил юноша, лежавший рядом, поднимая угловатые брови, ищу ряд пыли бледно-голубые глаза. Дрин прощается с ветром. Отвечал, не поворачивая головы Тересуэн. Он поет гуще тоном. Послушай сам. Юноша поднялся и громко обратился к капитану, перейдя с арабского языка на французский. Не могу поверить, что этот важный черт действительно прав. Очень он уверен и быстро находит на все ответ. Полегче, Мишель, Туарек знает наш язык. Как бы не так. Он говорит с нами только по-арабски или на своем ужасающем томашеке. Туарег без крайней необходимости не будет говорить на языке, которым плохо владеет. Гордость и застенчивость этих детей пустыни еще надо понять. С корговоркой ответил капитан, исказо поглядывая на неподвижного, как темно-синяя статуя Туарега. Наш проводник окончил начальную школу в Тидикельте и, без сомнения, знает французский. Новые веяния коснулись его. Видишь, он курит сигареты и не таскается вечным копьем и щитом. Ну, что касается Центральной Сахары, тут нам очень повезло. Для поисковой экспедиции такой проводник – клад, знающий всю страну и много ходивший с экспедициями, следовательно, понимающий, где могут идти автомобили. Мне не верится, чтобы такую проклятую богом местность можно было помнить во всех ее подробностях, убийственно однообразных. Только на ваш взгляд, Мишель, но не для сахарского кочевника и даже не на мой. «Здесь судьба каждого путника и каравана всегда зависит от точности следования по маршруту. Впрочем, устройте пробу, убедитесь. Каким образом? Ткните пальцем в первое попавшееся место карты и спросите о нем Тересуэна. А, интересно, я сейчас». Юноша пошел к машине, угрюмочерневший силуэтом в стороне, и вернулся с кожаной сумкой. Лежавшие у костра сели, поджав под себя скрещенные ноги. «Тересуэн, можно тебя спросить?» Вкратчево начал по-арабски Мишель, прижимая указательный палец к смутному узору горизонталей, в то время как другой геолог подсвечивал карманным фонариком. «Спроси, я отвечу», – не меняя позы, согласился Туарек. «Если смогу». «Ты был в Анахаре?» «Был». «Знаешь ли ты там гору из Сидифен?» горы из сидифен там нет спокойно сказал тере есть гора из саддифеэн против ордара незебур в центре анахара и есть гурт из сидифен южнее в хагаре на юге ардара тенджидж растерявшийся мишель увидел широкие улыбки своих товарищей и вспыхнул от необъяснимой злобы а дальше пробормотал он дальше на юг переспросил туарек там будет широкое та «Какое силе. Тасили?» «Тасили Тен-Эк-Голе?» «Ты что, и там был?» «Был, шесть лет назад. С профессором Ка-По-Ре», замолчал и замер, прислушиваясь. Французские путешественники последовали его примеру. «Мотор» — первым нарушил молчание Мишель. За черным обрезом низкого плато на севере разлилось туманное облачко света, стало ярче, и превратилась в два пучка желтых лучей, ударивших в звездное небо. Машина поднималась по крутому северному склону плато. Еще несколько минут, и глухое урчание мотора превратилось в звонкий гром. Лучи фар пронеслись над головами ожидавших, метнулись вниз и слепящим пятном пробили темноту. Огромный белый грузовик, завывая передачами и тяжело переваливаясь, вполз на бугристые пески, окружавший лагерь. Он замер в полусотни шагов от костра, дыша жаром отруженного двигателя, запахом горячего масла и резины. В широкой кабине зажегся тусклый свет. Оттуда, устало подтягиваясь, вылезли трое. Самый высокий и тучный бодро зашагал к костру, и к нему устремился капитан. «Кто это?» – на ходу спросил его Мишель. «Археолог, профессор Ванедж, кто же еще?» В полголоса буркнул капитан. «Кого ждали?» «Черт вас возьми!» «Конечно! Скажите Жаку, чтобы он развертывал рацию. Сообщить о встрече наших отрядов». «Рад встретить вас, господин профессор». «А я еще больше», — громко и весело заявил археолог. «Крутясь в лаверенте Тассили, я боялся вас не найти, но вы оказались точно в намеченном на карте месте». «Мы с Тересуэном». Это очень важно. Вы говорили с ним предварительно. Нет, ждал вашего прибытия. Успеем. Хотите ужинать. Но вода плохая. Благодарю. Мы ели три часа назад. Могу вас угостить холодной содовой или лимонадом. Сегодня из отеля Масье Блеза. О, вы посланец небес. Всего лишь Сахарского комитета исследований. Долговязый радист Жак возился у станции устроившись на широкой плите песчаника, наполовину погруженной в дно уэда. Разноязычный говор, треск, мгновенно оборвавшиеся музыкальные аккорды, все сумятица эфира, пронизанного десятками тысяч передач в суровом молчании пустыни, заглушенная рыхлыми обрывами сухого русла, казалось жалкой. До костра достигал лишь неясный шум. Профессор и капитан негромко разговаривали, Прибывшие с археологом делились новостями. Туарек вытянул свое длинное тело поодаль от французов и, глубоко задумавшись, неторопливо курил, освободившись от лицевого покрывала и поднося карту сигарету плавными движениями, обнаженной до плеча руки. Каменный браслет охватывал руку выше локтя, дань старине, прежде служившая защитой от сабельных ударов. Интересно, о чем он может думать? спросил Мишель, глядя на проводника, когда новости и сплетни были исчерпаны. «Что тебя за дело?» лениво ответил один из собеседников. «Мало ли о чем может думать туарек «Он молчит, пока едем, молчит на привалах, но не спит и не дремлет. Очевидно, о чем-то думает. Я наблюдаю за ним». «Мишель, у вас странный интерес к Тиресуэну», вмешался вдруг капитан. «И, мне кажется...» С изрядной долей неприязни. Смотрите, чтобы дело не кончилось каким-либо конфликтом. Мне не хотелось бы лишиться. Вас. Ах, вот как! Вспыхнул Мишель. Но сдержался и, стараясь казаться спокойным, добавил. Честное слово, мой капитан, я только любопытствую. Я впервые в Сахаре, и этот народ интересует меня. Прежде знаменитые разбойники, рабовладельцы, говорящие на неведомом никому языке, стихинарской письменностью, которую хорошо знают у них только женщины. Женщины у них главенствуют вроде, свободны и не закрыты, как у окружающих мусульман. Туареги живут в самом сердце Сахары и, вместо того, чтобы превратиться в дикарей, усвоили манеры подстать нашей аристократии. Смотрите, сколько важности в Тересуэне. А помните, там, на юге, Юлимиддене так, кажется, зовут это племя. У них, как у всех здесь, отняли рабов. Так они, ха-ха, пасут коз сами, подгоняя их своими длинными мечами. Смешно. А мне хочется знать, о чем все думает наш проводник. обоставленный где-то в пустыне жене или обылом раздолье грабежей. «Вы не представляете, молодой человек, — внезапно сказал высоким голосом археолог, — какой богатой фантазией обладают эти суны пустыни. В их шатрах, кстати». У них не арабские шатры, а кожаные палатки. Вы услышите такой букет сказок, легенд, притч и пословиц, какого нет, пожалуй, у всех других кочевников мира. Тоже немалых фантазеров. Вот хорошее дело, если хотите послужить науке и сами прославиться. Изучите язык туарегов, тамашек и займитесь собиранием этого фольклора. Я писал в Академию наук, что надо немедля браться за это дело. Туареги, Быстро исчезнут. Отдельные племена уже сейчас насчитывают по нескольку десятков человек. Например, к ахнет их осталось 23 человека. И на каждого примерно по 1000 квадратных километров пустыни Или вот Тересуин, он соседнего с ними племени, Тайток. Их не более 100 человек вместе с их имрадами. Вроде вассалов, что ли. Они ненадолго переживут 20 век. «Будь я проклят, если когда-нибудь...» – начал Мишель и осёкся под осуждающим взглядом учёного.